Глава 21 первая. Йоаневай Хухао вновь появляется на улице спокойствия. Ху Юн из красных и белых бобов сотворяет войско. Молнии пять, их праведен закон, но о нем не часто вспоминают. Лживые ж учения народ испокон веков перенимает. Не криви душою пред собой. Честным будь пред небом и землею. только так приблизишься к богам, и пути и бессмертию откроешь. И так, решив подшутить над отцом, Юн Эр усадила его на скамейку, и скамейка вознеслась к потолку. Перестань, завопил перепуганный Юаньвай. Вай, брось эти фокусы, а я других не знаю, сказала Юн Эр. К тому же. «Я совсем забыла, как сотворяют рис и деньги». «Ладно, опусти меня вниз», — попросил Хухао. Юн Эра снова прочитала заклинание, и скамейка плавно опустилась на пол. «Опасные у тебя шуточки», — сказал Хухао. «А вдруг упадешь? А даже если не разобьешься насмерть, синяков набьешь предостаточно?» «Отец, тебе в самом деле нужны деньги?» как ни в чем не бывало, спросила Юнэр, «Неужто сама не понимаешь? Вот уже три дня, как мы голодаем. Ну, раз так, тогда дай мне две веревочки, и я на первый случай сотворю две связки монет», сказала Юнэр. Один гость, как говорится, не причинит хлопот двум хозяевам. Воспользуюсь-ка случаем, что дочка подобрела, и дам ей побольше верёвочек. Пусть уж сразу сотворит несколько сотен связок. Ну а там, если даже кто и донесет властям, как-нибудь выкручусь». Порывшись в изголовье кровати, Хухао нашел только три веревочки и побежал к знакомому торговцу, Цзоу Далану, который держал лавку в ближайшем переулке. «Не найдется ли у вас, Далан, большого мотка тонкой бечевки?» спросил он. «Для чего она вам?» — удивился тот. «Монеты нанизывать!» «Неужто их у вас так много?» — улыбнулся торговец. «Или вы снова разбогатели?» «Впрочем, бечевка найдется, платите!» «А вот денег я с собой не захватил», — сказал Хухау, снимая старый халат, чтобы оставить его в залог. «Какие-то деньги он собирается нанизывать на бечевку, если у него даже нечем за нее заплатить?» — удивился Зоу Далан. «Видно, врет. Должно быть, бечевка нужна ему совсем для другого. Еще натворить чего-нибудь? Выйдет скандал, а я отвечай?» Далан немного подумал и сказал. «Простите, лавка, у меня маленькая прибыль, ничтожная, так что я вынужден продавать только за наличные. Ваш халат мне не нужен. Примите хоть на самое короткое время», — упрашивал Хухао. «Я сейчас же его выкуплю». Зоу Далан не соглашался. И ху -хау так и ушел ни с чем. Если уж мой знакомый и так со мной обошелся, то незнакомых и просить незачем. Отнесу-ка я дочке то, что есть, пусть хоть три связки монет сотворит. Он торопливо вернулся домой и полез под изголовье кровати за веревочками, однако их там не оказалось. Глядя на него, жена и дочь не могли удержаться от смеха. «Чего ты там роишься, старый дурень?» — спросила жена. «Да вот положил тут три веревочки, и не пойму, куда они девались?» — отвечал Хухао. «Я отдала их дочке, и она сотворила три связки монет», — сказала жена. «А ты куда бегал?» «Я хотел попросить дочку, чтобы она сотворила сразу связок сто», — объяснял Хухао. Побежала в лавку, за удала она. Хотел купить у него моток бечевки, так он наотрез отказался давать в долг. Предлагал ему в залог халат. Не взял. «Не будь таким жадным», — сказала жена. «Одной двух связок нам на день вполне хватит». «Где же деньги?» — спросил Хухао. Под одеялом. Обрадованный Хухао тот же день истратил все монеты на провизию дрова. И на следующий день опять попросил юн-эр, сотворить немного денег. С этих пор юн Эр каждый день сотворяла по связке монет, и вскоре на них уже можно было не только прокормиться, но даже и одеться поприличнее. Однажды Хухао вышел за покупками. А когда вернулся, дочь сказала ему, «Отец, я хочу тебе кое-что показать». С этими словами она вынула из рукава слиток серебра и протянул отцу. Тот взвесил его на руке. Примерно ляно в двадцать пять. «Где ты взяла этот слиток?» спросил он. Утром мимо нас проходил старик, торговец жертвенными деньгами и благовониями. У него были также подделки под серебряные и золотые слитки. Я купила у него один поддельный слиток и превратила в настоящий. Примечание. серебряные и золотые слитки. Древние деньги, а при обрядах — бумажные их копии. Конец примечания. «Против такого слитка сотни связок медиков мелочь», — воскликнул Хухао. «Вот бы нам их побольше. Глядишь, снова сделались бы богатыми и уважаемыми». Хухао отправился в лавку ритуальных принадлежностей Накупил на все деньги золотой и серебряной бумаги и, вернувшись домой, сказал дочери, «Одним слитком, дочка, дела не поправишь. Преврати-ка всю эту бумагу в слитки, и мы заживем, припеваючи». Юнаер тотчас же разложила на полу золотые и серебряные бумажки, прикрыла их снятой с себя юбкой, прочитала заклинания, брызнула водой и воскликнула, «Живо!» Когда она убрала юбку, под ней лежали кучи настоящих серебряных и золотых слитков. При виде такого богатства Хухао несказанно обрадовался и стал советоваться с женой. «Теперь, когда у нас есть деньги, мы можем подыскать в любом месте подходящее помещение и открыть торговлю шелками? Что ты об этом скажешь?» «Мы почти всю зиму голодали и жили на подаяния». И «Если ты вдруг сейчас откроешь лавку...» «Боюсь, как бы люди не заподозрили неладное», — возразила жена. «Пустяки», — сказал Хухао. «Я сначала обойду моих знакомых и расскажу им, что, мол, объявился некий чиновник, которому я в свое время оказал услугу и судил меня деньгами. Потом закуплю у посредника за наличные половину товара а вторую половину возьму в рассрочку. Будь уверена, никто ничего не заподозрит». «Тоже верно», — согласилась жена. В тот же день, одевшись получше, Хау отправился по знакомым рассказывать о благородном чиновнике, а в конце добавлял. «Хочу открыть небольшую ловчонку. Не поможете ли мне в этом? Половину товара я плачу наличными, а вторую возьму в рассрочку». «Ну, конечно, конечно!» — отвечали ему. «Можете на нас рассчитывать!» Так Хухао сделался торговцем. Часть товара он приобрел за наличные, за другую часть обязался уплатить в будущем. Однако сделал он это лишь для отвода глаз, ибо надеялся только на юн-эр. Если покупатель заходил в лавку, просил какого-либо товара, Хухао шел к дочери, которая в это время сидела в комнатке позади лавки и вскоре выносила оттуда все необходимое. Так как товар доставался ему бесплатно, то и продавал он его дешевле других торговцев. Когда его просили уступить побольше, он уступал. К тому же товары в его лавке были самыми лучшими, и потому от покупателей отбоя не было. Торговля ширилась... Состояние семьи росло, и уже вскоре Хухао смог нанять в лавку управляющего и двух приказчиков, а в дом двух служанок. Не прошло и трех лет, как он снова прослыл богачом. На месте пожарища появился новый дом, ничуть не хуже старого. То несколько лет назад не пожелал водить знакомство с обедневшим Юань -Ваем, теперь вновь добивался его дружбы. Приходил с поздравлениями и подарками. Одним словом, Хухао опять стал уважаемым человеком. Безденежье или роскошь, успех или невезение, всем тем распоряжается судьба. Семейное богатство утрачено в мгновение, а вот возвращено уже назад. Отправьте же немедленно посланца с донесением. Чтоб цензор мисс скорее разузнал, сегодня столь внезапно с снизошло благословение, богатство разыскало богача. Видя, что покупатели идут лишь к Хухао, другие торговцы только удивлялись. Чудеса. Кому что не понадобится, он тотчас выносит это из внутренних покоев. Недоумевали и прикачки. И почему это наш хозяин не держит товары на прилавках? А Хухао, слушая это, думал, «Я ни разу не закупал товары. Все сотворила дочка. Нехорошо, если пойдут кривотолки». На следующий день вечером Хухао прибрал лавку и пошел ужинать. Когда все сели за стол и выпили по чашке вина, он сказал служанкам, «Можете идти отдыхать, а мы тут еще потолкуем о домашних делах». Когда служанки вышли, Хухава обратился к дочери. «Дитя мое, счастье и благополучие нашей семьи зависят только от тебя. Сколько у нас золота, серебра, шелков, с честь невозможно. Управляющий, приказчики, служанки видят, что мы никогда ничего не покупаем, а только продаем, и это вызывает у них недоумение. Потому прошу тебя, не приближайся больше к лавке». «Ведь если кто узнает, как мы на самом деле приобретаем товары, беды не миновать!» «Отец, я никогда не вхожу в лавку, лишь изредка слушаю из внутренней комнаты, как идет торговля», сказала юн-эр. «Вот и хорошо», — кивнул отец. С этого дня они взяли за правило продавать только то, что лежало на полках. Если же покупатель не находил нужного товара, Его отсылали к другому торговцу. Юн Эр больше не приближалась к лапке, и Хухао успокоился. Так прошло более месяца, и Хухао вдруг подумал. «Все это время я только тем и занят, что торгую, а о дочке и думать забыл. А ведь за девушками нужен глаз да глаз». Вдруг она ведет себя нескромно, и служанки пронюхали об этом. «Тут-то бед и не оберешься». И он решил тайком посмотреть, чем занимается дочь. Заглянул в гостиную, юн-эр там не было. Обошел жилые комнаты — тоже нет. Прошел во внутренний сад — и там нет. Лишь проходя мимо дровяного сарая, он обратил внимание на то, что дверь распахнута. Может, она там? — мелькнуло у него в голове. Кухао потихоньку вошел в сарай и увидел, что юн-эр сидит на скамеечке, Перед нею на полу стоит чашка с водой, а в руках у нее красная тыква-горлянка. «Не могла найти себе место получше», — подумал Хухао. «Что она здесь делает?» Хухао притаился, чтобы не спугнуть дочь, и стал наблюдать. Между тем юн-эр открыла горлянку и высыпала на пол сотни две красных бобов и столько же рисовых соломинок, «Каждую длиной свершок». Затем прочитала заклинание, набрала в рот воды, брызнула и воскликнула «Живо!». И тут же бобы и соломинки превратились в игрушечных воинов и коней. Воины в красных доспехах и шлемах с красными знаменами и значками. Кони — огненно-рыжей масти. Воины вскочили на коней и выстроились рядами. «Ведь только недавно наказывал ей прекратить занятия колдовством, а она опять за свое!» С недовольством подумал Хухао. «Что она еще затеяла?» А Юн Эр уже взяла белую горлянку и высыпала на пол белые бобы. И все повторилось сначала. Войско в белом выстроилось напротив войска в красном. У Хухао все заплясало перед глазами, а ему показалось, что он видит кошмарный сон. Тем временем юн Эр вытащила из прически золотой гребень и воскликнула «Превратись!». Гребень тотчас превратился в драгоценный меч. Тогда девушка взмахнула им в сторону войск и скомандовала «Сражайтесь!». Оба войска ринулись друг на друга и завязалось такое ожесточенное сражение, что шум и крики достигли самих небес. «Хорошо, что я первый это увидел», — в ужасе подумал Хухао. «Будь на моем месте кто другой, мне не сдобровать. Нет, надо действовать решительно и не смотреть на то, что она моя дочь». Он выскочил из сарая, нашел на кухне тесак для рубки мяса и побежал обратно. Юн Эр все еще командовала сражением. Лишь убедившись, что ни одна из сторон не может взять верх, Она подала знак прекратить бой и скомандовала «Исчезните!». Воины и кони мгновенно превратились в бобы и соломинки. Девушка наклонилась, чтобы собрать их и спрятать в горлянке. И в это время Хухао взмахнул тесаком. Голова отделилась от туловища, и мертвое тело рухнуло на пол. Узы крепки меж родными отцом и ребенком. и душегубство между ними помыслить нельзя, но обуздать, чтобы темные силы бесовки, должен родитель пойти на отчаянный шаг. Ныне, увы, даже конным бесчисленным войском, хоть их и много, как облаков в небесах, не удалось подоспеть в нужный час на подмогу, жизнью расстался сегодня их генерал. При виде того, что он наделал, хухаво охватили ужас и горе. Отшвырнув тесак, он оттащил трубу в дальний угол сарая, прикрыл его всяким хламом, затем запер дверь на замок и, пошатываясь, словно пьяный, направился в лавку. «Я совершил преступление!» — думал он. «Дочка нам сделала столько добра, а я так жестоко с ней обошелся». И все же во всем винить меня одного тоже нельзя. Дай я ей поблажку, чего доброго и сам угодил бы под суд. Хорошо, что хоть избавился, спокойнее будет. Только вот как бы с ее матерью. Представляю, как она разбушуется, когда все узнает». Весь день Хухао не находил себе места, а вечером, когда приказчики ушли, приказал служанкам «К «Ужину подайте вина». «Мы с госпожой сегодня желаем выпить вдвоем». Сев за стол, супруги поначалу и словом не обмолвились о дочери. Когда же выпили по нескольку чарок вина, Хау вдруг опустил голову, и по его щекам покатились слезы. «Что с тобой?» — удивилась жена. «Плачешь без причины?» «Причина есть», — сказал муж. «Доченька нам сделала столько добра». а я, увидев, что она занимается дурным делом, спылил и чересчур жестоко обошелся с нею. «Ты уж на меня не сердись!» «Что ты болтаешь? Каким это дурным делом она занималась?» недоумевала жена. Когда Хухау рассказал, что произошло днем, жена не принялась колотить себя в грудь, затопала ногами и разразилась горестными воплями. и у тебя хватило смелости поднять руку на свое дитя? Ты, видно, позабыл, как три года назад мы жили в приюте для бедняков? Да если бы не дочка, мы бы по сей день мерзли и голодали, а не жили бы в достатке, как сейчас. Я тогда совсем потерял рассудок и не соображал, что делаю, оправдывался Хухао, не сердись, давай лучше подумаем, как жить дальше. «Ты убил мою дочь, и я должна с этим мириться?» — выкрикнула жена, но тут же заколебалась. «Однако постой. Я только что видела ее в спальне. Когда ты, говоришь, убил ее?» «Днем». «Днем, — говоришь? Ну-ка, подожди здесь. Я тебе сейчас кое-что покажу». Жена вышла, а через некоторое время вернулась, таща за руку упирающуюся, полураздетую девушку. Ухау. растерялся. «Дочь, я же сам тебя сегодня зарубил. Как ты могла остаться в живых?» «Попался я в колдовские сети, девчонки!» — в страхе подумал Хухао. «Придется теперь изловчиться, чтобы хоть самому в живых остаться». Поистине, на улице спокойствия всегда царили благодать и процветание. Наставшая внезапно кутерьма... Сулит одни лишь беды и печали. Если хотите узнать, что придумал Хухао, прочтите следующую главу.